Потер лоб, но думать не мог. Слишком сильна была встряска. «Хорошо, отступаем», — ответил он наконец. Такого приятного возбуждения и подъема Хирн никогда еще не переживал. Взвод начал отходить от скалы, держась вблизи отвесных скал горы Анака. Они шли быстро, почти бежали. Задние теснили передних. Им предстояло преодолеть небольшой холм, на котором их могли увидеть из рощи, но до нее было теперь несколько сот ярдов. Когда они поочередно быстро пробегали по вершине холма, из рощи раздалось несколько выстрелов. В течение 20 минут они двигались то шагом, то бегом, шли все дальше и дальше, на восток, параллельно под ножью горы. Они прошли уже более мили, и от входа на перевал их отделяли многочисленные холмы. Наконец они остановились. Хирн, следуя примеру Крофта, выбрал для отдыха выемку недалеко от вершины холма и выставил четырехчасовых на подступах. Они находились здесь уже 10 минут, прежде чем обнаружили, что Уилсона с ними нет. Когда взвод нарвался на засаду, Уилсон укрылся за валуном неподалеку от высокой травы. Он лежал там изнуренный, бесчувственный, довольный тем, что бой идет без его участия. Когда Хирн приказал отступать, Уилсон послушно поднялся на ноги, отбежал несколько шагов назад и повернулся, чтобы выстрелить в японцев. Пуля попала ему в живот. Ему показалось, что кто-то сильно ударил его в солнечное сплетение. От удара он перевернулся, прокатился несколько метров по земле и оказался в высокой траве. Уилсон лежал, пораженный неожиданностью удара, и первое, что он почувствовал, была злость. «Какой то дьявол ударил меня», — пробормотал он. Он потер живот, намереваясь встать и броситься на ударившего его человека, но увидел на руке кровь. Уилсон покачал головой. Снова услышал звуки выстрелов, крики оставшихся за скалой солдат взвода всего в тридцати ярдах от него. «Здесь, здесь!» — услышал он чей-то крик. «Да-да, я здесь!» — пробормотал он. Ему показалось, что он произнес эти слова громко, а на самом деле это был не более чем шепот. Он перевернулся на живот и вдруг почувствовал страх. Это японцы попали в меня. Он тряхнул головой. Падая в траву, он потерял очки, и ему приходилось теперь щуриться. С того места, где он лежал, ему был виден кусочек поля шириной только в ярд или два. Отсутствие на нем людей обрадовало его. Я просто выдохся, вот в чем дело. Он расслабился на какую-то минуту и стал медленно терять сознание. По едва улавливаемым звукам он понял, что взвод уходит, но думать об этом ему не хотелось. Все казалось тихим и спокойным, если не считать тупой боли в животе. Вдруг Уилсон осознал, что стрельба прекратилась. Нужно спрятаться в траву, чтобы японцы не нашли меня. Он попытался подняться, но почувствовал, что слишком ослаб и упал. Медленно покрякивая от усилий и боли, он прополз несколько метров назад к высокой траве и снова расслабился, довольный тем, что теперь не видит поле. «Как будто меня искал шматери», — подумал он и еще раз тряхнул головой. Он вспомнил, как однажды сидел в баре, был слегка пьян, его рука лежала на бедре, сидевшей рядом с ним женщины. Он собирался идти с ней домой. При этой мысли страсть сразу же вспыхивала в нем. «Правильно, милашка!» — услышал он свои собственные слова, глядя на стебли травы, поднимавшиеся перед самым его носом. «Я умру!» — подумал Уилсон. Холодок страха привел его в сознание, и он застонал. Он представил себе, как пуля пронзает его тело, разрывает ткани, и его затошнило. Изо рта вытекла струйкой горькой слюны. Теперь эта отрава внутри начнет смешиваться с кровью. Значит, каюк. Он снова потерял сознание, впал в приятное забытие, и им овладела слабость. Потом опять пришел в себя. Он уже не боялся смерти. Эта пуля прочистит мне внутренности. Гной выйдет, и я поправлюсь. Эта мысль взбодрила его. Отец рассказывал, что его дед всегда просил знакомую негритянку пустить ему кровь, когда у него поднималась температура. Именно это со мной сейчас и происходит. Он посмотрел на землю. Спереди гимнастерка промокла от крови, это слегка напугало его. Он прикрыл окровавленное место рукой и слабо улыбнулся. Уилсон смотрел на землю в нескольких дюймах от себя. Время остановилось, все вокруг него было неподвижно. Он почувствовал, как солнце припекает ему спину. Потом, слушая гул круживших над ним насекомых, он незаметно впал в забытье.